Глава 16 Диана. Первым, что я услышала после пробуждения, был треск огня. Затем по всему моему телу разлилось обжигающее тепло. Я почувствовала, как горячая жидкость обволакивает мое горло. Это было невероятно приятно, но жидкость полилась слишком быстро, и я вскочила, пытаясь откашляться. Мой бок пронзила острая боль, и я тут же пожалела о таком резком движении. Распахнув глаза, я увидела Тобиаса, который небрежно отбросил в сторону наполовину опустошенный труп. «Тобиас!» Мне понадобилось время, чтобы осознать, где я нахожусь и что со мной происходит. Я чувствовала, что теряю рассудок. Он посмотрел на меня с откровенным презрением, протянул руку и выдернул из моего бока острый кусок металла. Я закричала. Из раны хлынул багровый теплый поток. Да, я определенно проснулась. Ты слишком затянула с голодовкой. От тебя почти ничего не осталось. Я посмотрела на рану на боку, наблюдая, как она затягивается, оставляя после себя только рваную дыру в грязной майке. Я откинула голову назад. Мой голос был наполнен усталостью. «Не знала, что тебе не все равно». «О, поверь, мне абсолютно наплевать. Но Каден расстроится, если потеряет своего любимого питомца». Я приложила руку к колбу и нырнула в чужие воспоминания. Это был не один небожитель, и даже не два. Скольких людей Тобиас мне скормил? Неужели я так далеко зашла? Через несколько минут мелькающие звуки и картинки исчезли. Я потратила годы, чтобы научиться вырывать из своего сознания неприятные воспоминания — которые копились во мне на протяжении веков. Сделав несколько глубоких вдохов, я опустила руку и огляделась. Мы с Тобиасом все еще были рядом с перевернутым грузовиком. Задней двери не было, и я понятия не имела, что случилось с Логаном. С трудом поднявшись, я увидела две другие машины, лежащие неподалеку. Искореженный металл торчал во все стороны, словно на автомобиле упал метеорит. Деревья вдоль дороги были охвачены огнем, ветки трещали, ломались и падали на землю. Я увидела, что Тобиас встает, и поморщившись, последовала его примеру. Несмотря на то, что он меня накормил, боль в моем теле оставалась такой же изнурительной. Ты еще не пришла в себя? Что он с тобой сделал? Я знала, что он спрашивает не потому, что беспокоится, а потому, что боится такой же участи для него с Алистером. Я отмахнулась от его слов и огляделась. Я бы давно оправилась, если бы не эти проклятые наручники. Они вытягивают из меня все силы. Он наклонил голову, Его красные глаза светились тем же пламенем, что полыхало вокруг нас. «Очень хорошо!» Он схватил меня за руку и потащил за собой, пробираясь сквозь обломки. Я зашипела от боли. Мой живот нестерпимо пульсировал. Несмотря на оковы на моих лодыжках и запястьях, я изо всех сил старалась не отставать. Дорога потрескалась и почернела, словно что-то или кто-то упал на нее прямо с неба. Я могла с легкостью представить, что здесь произошло. Тобиас пришел не один. С ним был Алистер. Я не думала, что они за мной придут. Я бы солгала, если бы сказала, что где-то в глубине души не испытывала облегчения, оказавшись на свободе но я бы предпочла не находиться в перевернувшемся автомобиле. Гул в ушах утих настолько, что я могла слышать булькающие крики и хруст. Затем я разглядела темную фигуру, медленными хищными шагами приближающуюся к одной из разбитых машин. Алистер. Он небрежно покручивал в руке увеличенную версию одного из непрекаянных клинков, и я услышала его голос. «Знаешь, я так рад, что мой маленький трюк сработал. Я настоятельно рекомендовал кое-кому из ваших, что Диану должен сопровождать всего один из лиги. И эта информация дошла до нужных ушей». Я решил, что мы с Тобиасом можем забрать одного из вас. Конечно, потребовались небольшие усилия, но я рад, что нам удалось разделить стадо, если ты понимаешь, о чем я. Алистер смотрел вниз. Одна из разбитых машин блокировала мне обзор, и я не видела, с кем он говорит. Несмотря на мой нарушенный слух, я различила отчетливый лязг кинжала о металл. Услышав болезненный стон, я поняла, что это Логан. Он отчаянно сопротивлялся и был все еще жив. Вот почему все вокруг было объято пламенем. Он держался, но, судя по звуку его хриплого дыхания, у него осталось не так уж много времени. Алистер отдернул руку и еще несколько раз вонзил кинжал в Логана. Его глаза налились кровью, а улыбка становилась ярче с каждым новым хрипом. «Не убивай его, тупица!» — сказал Тобиас, когда мы подошли к изувеченному автомобилю. Алистер поднял руку, готовясь нанести Логану очередной удар — Неприкаянный клинок был длиннее обычного и состоял из двух соединенных лезвий. Оружие было залито кровью Логана, включая почерневшую резную костяную рукоять. Кровь запачкала руки, ладони и лицо Алистера. Он стряхнул ее с клинка и сделал шаг назад. Его глаза блестели с жаждой насилия. Логан лежал, прислонившись к одному из повалившихся грузовиков. Он держался за бок, пытаясь остановить кровь, струящуюся между его пальцами. «Твою мать!» Алистер и правда его изувечил. На его лице был глубокий порез, по щекам стекала кровь, а один глаз был полностью закрыт. Защитный жилет был сорван — обнажая окровавленную рубашку. Его тело было изрешечено ножевыми ранениями и глубокими порезами. Его глаза и татуировки светились голубоватым сиянием, которое я так ненавидела. Но с каждым вздохом этот свет тускнел. Еще пять минут, и он будет мертв, как Эзекиэль. «Развлекаешься?» — спросила я, глядя на Алистера. «Диана, ты ужасно выглядишь!» — тут же ответил он, игнорируя мой вопрос. «Да что ты! Вероятно, это связано с неделями пыток. И с тем, что вы, идиоты, перевернули машину, пока я была внутри!» Последнюю фразу я выкрикнула, глядя прямо на него. «Ой, только не нужно делать вид, что это причинило тебе какой-то вред», сказал он, остановившись и окинув меня взглядом. «Почему ты все еще хромаешь и держишься за бок? Тобиас, ты ее не кормил?» Тобиас поднял одно из моих запястьй, и я вздрогнула от боли. «Эти штуки. Нам нужно их снять, потому что я не собираюсь тащить ее на руках всю обратную дорогу. Алистер поднял бровь и кивнул. «Да, черт возьми, я тоже!» «Как мило, ребята! Серьезно, вы такие заботливые! А теперь будьте любезны, снимите с меня оковы! Проверьте его карманы!» Алистер обернулся, и Логан с вызовом посмотрел ему прямо в глаза. Несмотря на оскорбления, которыми Алистер осыпал Логана во время обыска, тот только усмехнулся. Через несколько секунд Алистер встал и направился ко мне и Тобиасу. В его руке звякнула большая связка ключей. Я вырвала свое запястье у Тобиаса и вытянула руки, отчаянно желая избавиться от оков. «Я не думала, что вы придете. Алистер встретился со мной глазами, перебирая ключи в поисках подходящего. Он метнул взгляд на Тобиаса, а затем снова сосредоточился на наручниках. «Я не думала, что Каден за мной вернется. «Каден хочет вернуть свою сучку», — сказал Тобиас, стоящий позади меня. «После того, как Алистер выяснил, что тебя перевозят с одним из лиги, он составил план». Логан кашлянул. «Как ты узнал?» Алистер усмехнулся, продолжая заниматься наручниками. «О, в вашем маленьком сообществе повсюду шпионы. Думаю, теперь нет смысла это скрывать. Ты все равно скоро умрешь». «Нет», — отрезал Тобиас. «Каден хочет, чтобы он вернулся живым. Он может знать, где искать книгу». Раздался тихий щелк, и я почувствовала, как вместе с исчезновением наручников моя сила возросла в десятки раз. Они гулко ударились о бетон, излучая этот проклятый синий свет. Я взяла у Алистера ключ и сняла оставшиеся оковы с моих лодыжек. Громко вздохнув, я почувствовала себя так, словно окунулась в теплую ванну после долгого дня. Прилив энергии был почти оргазмическим. Рана на животе моментально зажила, а сломанные кости встали на место. Я потянулась, разминая спину и шею, как спортсмен, готовящийся к матчу. К моей коже вернулся цвет, а тело наполнилось силой. Наручники больше не препятствовали усвоению свежей крови. Было так приятно снова почувствовать себя собой. Я и не осознавала, насколько меня истощили эти чары. Мои глаза загорелись, и я, прищурившись, посмотрела на Тобиаса и Алистера. «Теперь я чувствую себя лучше». Никакого хрипа. Мой голос снова звучал нормально. «Ты снова выглядишь почти симпатично, если не считать огромного спутанного хаоса на твоей голове», — сказал Алистер. Я отмахнулась от его слов и повернулась к Логану. Он увидел мое исцеление и попытался сесть, но не смог». Вы не сможете победить. Неважно, скольких из нас вы убьете. Я могла поклясться, что видела, как в его глазах мерцают слезы. Его свет быстро тускнеет. Нужно действовать быстро, если мы хотим получить от него какие-то ответы, сказала я. Алистер подошел к Логану, и я увидела, как выражение его глаз смягчилось. Он знал, какая судьба его ожидает. Алистер присел рядом с Логаном. «Смотри, Диана! У него на пальце знак десин. Логан застонал от боли, когда Алистер поднял его руку, чтобы показать мне. «Да, я знаю. Он женат на другой из лиги», — сказала я, приподняв бровь. Алистер присвистнул себе под нос. «Это большой шаг, мой умирающий друг. Я слышал, что метка неразрывно соединяет ваши жизни. Твоя сила становится силой другого человека. И наоборот. Мне всегда было интересно. Если один умрет, то что будет с другим? Как она выглядит? Мы навестим ее следующей?» Он ухмыльнулся Тобиасу и рассмеялся, когда Логан попытался пошевелиться, отчаянно стараясь защитить свою драгоценную жену. Он кричал от боли, но я не понимала, что причиняло ему большее мучение — физические или эмоциональные страдания. «Скажи мне, ты ее любишь?» Это был глупый вопрос, не более чем насмешка. Алистер знал ответ не хуже меня, но он был отъявленным садистом, а тема оказалась особенно острой. Глаза Логана горели отчаянной яростью, когда он выплюнул ему в ответ. «Да пошел ты!» Алистер рассмеялся. «Ради ее же блага я надеюсь, что она умрет вместе с тобой. То, что задумал Каден, потрясет это королевство». «Задумал? Что он имеет в виду? Он знает нечто, чего не знаю я?» «Каден в очередной раз что-то от меня скрывает?» Моё раздражение росло с каждой секундой. Я чувствовала, что Тобиас смотрит на меня с ухмылкой, словно читал мои мысли. «Вы проиграете!» — прохрипел Логан. Он поморщился, глядя на нашу троицу. «Вы все!» Алистер снова поднял неприкаянный клинок. «После того, как вы убили всех моих родственников, я сделаю это с огромным удовольствием». Он прижал меч к одной из ран. Подождав около минуты, Алистер встал и подошел ко мне. С лезвия капала кровь. «Давай удостоверимся, что есть смысл оставлять его в живых». Алистер протянул клинок мне. «Ну же, попробуй». Я нахмурилась, после чего схватила его за запястье и приблизилась к мечу. Я провела языком по лезвию. Сладкая кровь небожителя наполнила мой рот. Эта кровь была похожа на чистый сахар. Моя челюсть напряглась и сжалась. Я зажмурила глаза и наморщила лоб. В голове промелькнуло несколько образов. Рядом с слоганом стояли члены Лиги и сам Лиам. Я узнала Винсента и Геля. Но двое других мужчин были мне незнакомы. Волосы у них были длинные, заплетенные в множество причудливых тонких кос. На них были надеты серебряные боевые доспехи, облегавшие их мускулистые тела, а шлемы лежали у ног. Они стояли вокруг трех золотых статуй в большом ухоженном саду и смеялись. Я сразу поняла, что это не Ануна. То, что их окружало, выглядело чуждо и невероятно красиво. Никогда в жизни я не видела таких высоких гор. Густые непрозрачные облака огибали их вершины. Большие двукрылые птицы самых разных цветов летали над головами, наполняя воздух нежными мелодиями. Казалось, будто все присутствующие сбежали с какого-то официального мероприятия и спрятались, чтобы не попасться. Лиам выглядел моложе, здоровее и счастливее. Он улыбнулся, в очередной раз подтверждая слухи о его необыкновенной красоте. Все они шутили и подкалывали друг друга. Лиам усмехнулся и хлопнул по руке блондина, сделавшего какое-то замечание. В воспоминаниях он не был тем холодным, жестоким мучителем, которого я видела последние несколько недель. Вспышка — еще один образ вторгся в мое сознание. Я оказалась на поле битвы. Прямо вокруг меня сражались люди». Земля содрогнулась, когда синие и серебряные лучи света устремились в небо. Ужасающие крики сотрясали воздух. Казалось, будто земли потустороннего мира разверзлись. Я обернулась, и несколько воинов в доспехах бросились вперед с золотыми копьями и клинками в руках. Я по привычке упала на землю, ударившись лицом. Только этот пол оказался не полем битвы, а холодной каменной плиткой. Я подняла глаза и обнаружила, что нахожусь на чьей-то кухне, выполненной в черно-белых тонах. Услышав женский смех, я вскочила на ноги. Это была она, его жена Невера. «Нам не пришлось бы заказывать еду, если бы ты научился пользоваться духовкой», — крикнула она в сторону гостиной. Где-то вдалеке я услышала ответ Логана, и комната растаяла, как дым. Музыка ударила мне в уши, и я обнаружила, что нахожусь в самом разгаре грандиозной церемонии. Пары вокруг меня смеялись и танцевали. Над моей головой висели две люстры, и казалось, что их огни горели и затухали в собственном ритме. Голос Логана заставил меня обернуться, и я увидела, как он подхватывает неверу на руки. Это был день их соединения. Толпа зааплодировала, когда Логан поставил ее на ноги, но счастливая пара, казалась совершенно не обращала внимания на окружающих. Моя голова запульсировала. Его воспоминания мелькали слишком быстро. Он умирал, и мне следовало поторопиться. Я закрыла глаза и сосредоточилась, пока в памяти не вспыхнул более интимный момент. Я снова была в их доме, только на этот раз в их спальне. Неверра вбежала в комнату, хихикая, как ребенок, и прыгнула на кровать. Логан последовал за ней. Они играли и катались по кровати, пока он шептал ей любовные слова между поцелуями. Она обнимала его руками и ногами, радостно смеясь. В ее глазах сияла беззаветная, бесконечная любовь. Невера. Это была его последняя мысль? Ему грозила верная смерть, и тем не менее его мысли были обращены к ней, к его друзьям и семье. «Что-то нашла?» — спросил Алистер, возвращая меня в жестокую реальность. «Вокруг нас все еще пылал огонь. Искры мерцали сквозь густой дым». Тобиас поднял бровь, ожидая моего ответа. Я покачала головой, выходя из его сознания. «Ничего. Ни единого упоминания книги». Алистер пожал плечами и снова повернулся к Логану. Он опустился перед ним на колени, размахивая лезвием перед его лицом. «Что ж, плохие новости, приятель. Мы собираемся взять тебя с собой». Затем я собираюсь погрузиться в твой разум и прочесать каждый уголок твоей памяти. Я собираюсь изучить каждое воспоминание, включая воспоминания о твоих друзьях и жене, которую ты так любишь. А после я превращу тебя в свою безмозглую марионетку. Я всегда хотел заполучить одного из Лиги в качестве домашнего питомца. «Я не позволю тебе разрушить мою семью», — усмехнулся Логан. Я увидела, как в его руке появился серебряный клинок. Он был меньше обычных боевых мечей, и я знала, что он собирается сделать. «Прости меня, Неверра. Я тебя...» Люблю. Что-то во мне оборвалось. Я никогда не испытывала такой любви, которую он испытывал к Невере. Но я знала, что если бы я умирала, моя последняя мысль была бы о Габбе. Она была единственной ценностью в моей жизни, и я бы все отдала ради нее. На меня нахлынули воспоминания о горячей раскаленной пустыне. Тупая голодная боль и озноб от неизлечимой болезни заставили мой желудок сжаться. Я никогда не забуду, как держалась за нее, чувствуя, как она ускользает с каждым трудным вздохом. Ее тело сдавалось, и я могла лишь умолять ее остаться, зная, что ничем не могу ей помочь. Его слова. Они были так похожи на мои собственные. Что это за чувство? Было ли мне грустно из-за него? Грустно из-за любви, которую он навсегда потеряет? Или это была боль? Боль за женщину, которую он оставит? Будет ли она чувствовать себя пустой и покинутой? Такой... Какой чувствую себя я при одной мысли о потере сестры? «Дай отпор! Борись за что-то!» Голос Габби эхом отозвался в моей голове. У меня не было времени, чтобы обдумать свои эмоции, и я не стала тратить драгоценные мгновения на размышления. Я выхватила клинок у Логана, который попытался вонзить его себе в сердце, Его глаза расширились от отчаяния, когда он понял, что не получит желаемой смерти. Алистер усмехнулся. «Хорошая работа!» Его слова оборвались вздохом. «Развернувшись, я вонзила клинок в шею Алистера!» Его глаза закатились, конечности Алистера обмякли, а тело оставалось в вертикальном положении еще секунду, прежде чем его охватило горячее, яркое и безудержное пламя. Это заняло считанные секунды, и он превратился в пепел. Его собственный огонь поглотил его, как бешеный пес, сорвавшийся с поводка. Когда пыль осела, я выставила клинок вперед, встав между Тобиасом и Логаном. Рукоять кинжала обжигала мою ладонь. Я встретилась взглядом с Тобиасом, готовясь к сражению. Шок и ярость исказили его черты. Глаза горели ненавистью. «Ты лживая тварь!» Он не отводил от меня взгляд, направляясь прямо ко мне. Я подняла горящий серебряный клинок перед собой и приняла оборонительную позицию. Синий луч пролетел мимо меня, ударив Тобиаса и оттолкнув его в горящую листву. Его крик не был криком смерти. Это был возглас ненависти и гнева. Кроны деревьев зашелестели, и он взмыл в воздух. Его крылья рассекали чернильное ночное небо. Я снова посмотрела на Логана. Он уставился на меня и опустил руку. Свет, мерцающий на его руке, медленно угасал. Мое сердце отчаянно колотилось, и я уронила серебряный клинок на землю. Я не двигалась и не говорила. В ушах звенело. Что я наделала? Мой взгляд устремился вверх, на ночное небо. Он расскажет Кадену. Каден придет за мной. Твою мать! Он придет за Габи. Я никогда не буду в безопасности. Она никогда не будет в безопасности. Нужно было действовать как можно быстрее. Пыль, оставшаяся от Алистера, взмыла под моими ногами, когда я поспешила к Логану. Он прислонился головой к разбитому автомобилю позади него. Свет его татуировок почти погас. Его руки свисали по бокам, раны все еще были открыты. «Ты истекаешь кровью, Логан», — сказала я, приседая перед ним. Я отряхнула пепел Алистера с рук. Несмотря на бушующую внутри меня панику, мой голос был спокоен. Мне нужно прижечь рану, пока не стало слишком поздно. «Что? Что ты сделала?» — недоверчиво пробормотал он, глядя на пепел. Часть меня тоже не могла в это поверить. Я не только убила Алистера, но и собиралась спасти одного из Лиги, Я полностью слетела с катушек. «Ты хочешь увидеть ее снова?» — спросила я, склонив голову на бок. Он слабо кивнул, скривившись от боли даже от этого маленького движения. «Хорошо. Тогда заткнись и постарайся не кричать слишком громко». Я подняла руку и сконцентрировалась, чтобы достаточно нагреть ладонь. Вены на моей руке и пальцах вспыхнули золотисто-оранжевым цветом, и я приложила их к самым сильным повреждениям, надеясь остановить кровотечение из смертельных ран. Он взвыл от боли до скрежета, стиснув зубы. Так ты сможешь продержаться до нормальной помощи. Я стояла над ним, вытирая руки о штаны. Мой взгляд снова вернулся к выжженному месту на дороге. Одно решение, изменившее мою судьбу. Логан застонал, пытаясь встать, и я протянула руку, чтобы ему помочь. На мгновение он отпрянул, прежде чем к нему пришло осознание происходящего. Я не винила его за то, что он все еще меня боялся. Мы не доверяли друг другу, но, возможно, смогли бы найти общий язык. «Давай я тебе помогу». Его рот сжался в тонкую линию, но он кивнул. Я схватила его за руку и обвела ею свою шею. Он поморщился, держа правую ладонь на животе. Я обняла его за талию, пытаясь помочь ему встать с земли. Сделав усилие, он поднялся на ноги и выругался. Ему было трудно удерживать равновесие. Приходилось балансировать на одной поврежденной ноге. «Итак, Серебряный город, верно?» Сказала я, будто последних нескольких минут и не бывало. «Да, великое поместье в Буэле», — сказал он сквозь стиснутые зубы. «Там будет куча народу». «Великое поместье?» — я тихо вздохнула. «Что ж, замечательно! Как удачно, что мы взяли праздничную одежду!» Он издал звук, похожий на фырканье, и тут же пожалел об этом незначительном движении. Я сильнее прижала его к себе и напряглась. После нескольких съеденных небожителей и крови Логана... Мое тело наполнилось силой. Я почувствовала знакомый жар, прежде чем покинуть место, где совершила предательство.